Акт второй. Сцена первая. Лондон. Покой в Илли хаузе Гант на ложе. Вокруг него стоят герцог Йоркский и другие. Вот ты другой сынок Эдуарда Третьего нарисовался. четвертый по порядку рождения. Эдмунд Ленгли. В переводе Михаила Донского — Ленгли. Герцог Йоркский. 57 лет от роду. Гант переживает. «Успеет ли король застать меня в живых? Я бы хотел дать ему мудрые советы по управлению страной, а то он по молодости лет еще может дел наворотить». «Не трать силы, брат, король не захочет слушать твои наставления», — вздыхает Йорк. Но Гант ему не верит. «Не может такого быть». К предсмертным словам всегда прислушиваются, потому что понимают, когда у человека силы на исходе, он не станет молоть попусту и говорить чепуху. Перед смертью говорят только важное. Шепот умирающего старика звучит громче, чем болтовня юнца. Пока я был жив, Ричард меня не слушал, но на то, что я скажу на смертном одре... Он не может не обратить внимания. Я жил, к моим словам был Ричард глух. К предсмертной речи он преклонит слух. Да не станет он тебя слушать. Ему больше нравятся льстивые похвалы, любовные стишки и болтовня о модных шмотках. Мудрые речи ему не нужны. Ричард избрал свой путь, и нечего тебе тратить последние силы на пустые увещевания. Толку все равно не будет. «Долго его беспутство не продлятся», — пророчествует умирающий Джон Гант. «Таким неразумным правлением король сжет свечу с обоих концов. Подумать только. Наша прекрасная Англия, наша славная страна, родина великих людей...» теперь сдана в аренду, словно жалкое поместье. Та Англия, которая всех побеждала, теперь позорно победила сама себя. А вот это уже непонятно. Смотрите. Ричард принимает решение начать ирландский поход и для вооружения армии сдать королевские наделы в аренду. Нам об этом рассказали в предыдущей сцене. После этого приходит известие о том, что дядя Гант умирает, и король спешит к нему. В тот момент Ричард находится в королевском замке, расположенном в Ковентри, как следует из авторских ремарок. От Ковентри до Лондона примерно 150 километров. В общем, не год пути и даже не месяц, чай не пешком идут, а на конях скачут. И вот, пока король преодолевает эти километры, Приказ о сдаче в аренду уже составлен, подписан, и информация об этом достигла у шеи старого Ганта. А Ричард еще даже не доехал. Вам не кажется, что немножко не сходится? У Шекспира, да, не сходится, поскольку он по своему обыкновению сжимает время, как ему удобно. На самом же деле, между поединком и изгнанием сентябрь 1398 года И смертельной болезнью реального Джона Гонта начало 1399 года прошло четыре с лишним месяца. Вполне достаточно и для оформления аренды, и для того, чтобы Гонт об этом узнал. Входят король и Ричард, королева, Омерль, Буши, Грин, Бегот, Рос и Уиллоби. Начнем с того, что попроще. Кто такие Рос и Уиллоби? Уильям Рос, барон Росс, дворянин и политический деятель, происходивший из семьи, которой не особенно нравился стиль правления Ричарда II. В данный момент он находится вроде бы в свите короля, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что быть в свите и разделять взгляды далеко не одно и то же. Уильяму Россу сейчас 28-29 лет. Уилоби Это Уильям де Уиллоуби, английский аристократ, барон Уиллоуби де Эрсби. Унаследовал титул после смерти отца и сразу же принес Ричарду II вассальную присягу. Ему тоже около 28 лет. А вот с королевой что-то не задалось Королева Анна Чешская уже 4 года как скончалась, а новая королева Изабелла Французская еще слишком мала, чтобы выходить на сцену. Ей всего 9 лет. Тем более она и не королева вовсе, а пока что только супруга короля, да и то лишь номинально. Без реализации брака не будет никакой коронации. Так кто же у нас является королевой? Неизвестно. В общем, какая-то мифическая королева. Возможно, по ходу пьесы станет ясно, зачем Шекспир ее придумал. Зачем-то ведь она нужна. Не просто же так автор ввел ее в число действующих лиц. Вот и король пришел, сообщает герцог Йорк своему брату Ганту. Будь с ним помягче, не буди спящую собаку. Королева вежливо осведомляется, как поживает благородный дядя. Ричард же ведет себя более по Ну, как твое здоровье, старый Гант? Гант начинает всячески обыгрывать свое имя. Гонт, худой, изможденный мол я изможден бессонными ночами я изможден потому что ты отнял у меня счастье я изможден печалью и все в таком роде о мне сейчас так в пору это имя что то ты слишком остроумен для умирающего язвительно замечает король а что мне остается кроме насмешек ты изгнал моего сына втоптал мое имя в грязь Вот я и смеюсь сам над собой, чтобы тебя польстить. Зачем тому, кто остается жить, лезть умирающего? Не зачем, а вот тому, кто умирает, живые всегда льстят. Ричарду не угнаться за хитрым ходом логики дяди Ганта, он явно не понимает, что старик имеет в виду. Погоди, ты при смерти, так? — Так. И ты сказал, что льстишь мне, так? Тоже так. — Ты ничего не понял, Ричард. Да, я болен, но умираю не я, а ты. — С чего бы это? Я вполне здоров, а вот ты, как я вижу, совсем плох. — Да нет, это ты плох, Ричард. Твое правление насквозь болезненно. А ты ничего не видишь и отдаешь судьбу нашей страны на откуп тем, кто тебе льстит и нагло обманывает тебя. Никакой ты не король, а обычный помещик, сдающий свою ферму в наем. Одним словом, Гант уже не боится, а чего бояться умирающему, и вываливает Ричарду в лицо все, что думает о его неумелой политике. Ричард, само собой, впадает в ярость. «Ты выжил из ума, глупец!» — кричит он старому дядюшке. «Думаешь, если ты болен, то имеешь право так разговаривать с королем? Да если б ты не был сыном великого Эдуарда Третьего, я б тебе голову снес за то, что ты за языком не следишь». «Ой, вот только не надо меня якобы щадить за то, что мы с твоим отцом». Сыновья короля Эдуарда. Можно подумать, тебя родная кровь когда-нибудь останавливала. Да ты ее цистернами проливал и не поморщился. Мой брат Томас Глостер — яркий пример того, что ты преспокойно убиваешь своих родственников. Живи с позором, вечен твой позор. В моих словах твой тяжкий приговор. Уходит, поддерживаемый слугами. В этом месте остановимся на минутку. В переводе Донского. «Мой старший брат, высокий духом Глостер, он в небесах среди блаженных душ. Тому пример, тому свидетель верный, что ты умеешь кровь Эдварда лить». Почему вдруг Джон Гант называет младшего брата старшим? Гант — третий сын, Глостер — пятый, никаких разночтений быть не может. Кто ошибся? Автор, переводчик или редактор? Смотрим в оригинал. My brother Gloucester. Просто мой брат. Никаких старших и младших. Вот и ломай теперь голову. А вот в переводе Курошевой, 37-й год, все сказано верно. Брат Глостер, чистый и правдивый духом, пошли ему, Господь, блаженство в небе. Ричард после ухода дяди уже не сдерживает эмоции и даже не пытается соблюдать приличия. «Пусть передохнут те, у кого такая дурь в голове! Старым дуракам в могиле самое место!» Герцог Йорк пытается смягчить гнев разъяренного племянника. «Ваше Величество, поверьте мне, он так на самом деле не думает. Это все болезнь виновата. Старики такие ворчуны. Я знаю, что дядя вас любит так же сильно, как собственного сына Генриха». «Ой-ой-ой, кто бы говорил о ворчливых стариках? Самому-то, Йорку, всего на год меньше, чем Ганту». «Знаю я, как он меня любит! Примерно так же, как я его!» С откровенной злобой отвечает Ричард. Входит Нортемберленд. Это лорд Генри Перси, первый граф Нортумберленд. Он примерно того же возраста, что и Эдмунд-Йорк, то есть солидный дядечка. Семья древнего и уважаемого рода. Предки лорда Генри приплыли в Англию еще с Вильгельмом-завоевателем. На протяжении жизни занимал много разных высоких должностей, был смотрителем шотландской марки, маршалом Англии, капитаном Коле. На этой должности его как раз и сменил в свое время Томас Моубрей. Перси тоже не был в восторге от стиля руководства присущего нынешнему королю, но молча терпел. Жизнь-то всяко дороже. Нортемберленд сообщает, что Джон Гант скончался. «Хорошо бы мне тоже умереть», — сетует герцог Йорк. «Умирать страшно, но зато и горя больше не будет». «Ну и ладно. Умер и умер. А мы живы, и нам надо двигаться дальше», — рассудительно и хладнокровно произносит Ричард. «Давайте обсудим, как вести войну с Ирландией. Военная кампания планируется серьезная. Она потребует значительных расходов» поэтому мы решаем отобрать в пользу казны все поместья дяди Ганта, а также наличку и любое имущество». Йорк в ужасе от такой неприкрытой наглости. «Да коли еще я буду это терпеть? Глостера убил, Генриха изгнал, к тому же помешал ему жениться, над страной измывается как хочет, нас с Джоном держал в опале». И мне это не нравилось, но я молчал, потому что Ричард — король, и я не имел права на него злиться. «Ричард, твой отец, Эдуард Черный Принц, был блестящим воином, дрался как лев, но вне поля боя он был спокойным и справедливым. Он не был расточительным, в отличие от тебя, и самое главное, он не запятнал рук братской кровью. В твои годы он был совсем другим». Да уж, насчет того, что Ричард помешал вдовому Боллингброку жениться во второй раз, чистая правда. Уже будучи в изгнании, Генрих прибился ко французскому двору и присмотрел себе невесту, двоюродную сестру короля Франции. Ричарду эта страсть как не понравилась. У претендента на престол появится мощная французская поддержка, и он тут же потребовал у французского монарха запретить этот брак. Гневные слова дяди Эдмунда Йорка вызывают у Ричарда недоумение. «Дядя, ты чего это?» — удивляется король. И тут уж Йорк дает себе волю. «Ваше Величество, простите мне мою дерзость, но если не простите, обойдусь и так, все равно выскажу все, что думаю. Вы хотите захватить и отнять наследство изгнанного Генриха Боллингброка?» «Да вы в своем уме? С какой то стати? Джон Гант умер, Генрих, его родной сын, единственный законный наследник. Вы что, собрались отменить законное право наследования? Тогда уж сразу признайте, что не имеете права быть королем, ведь вы трон получили как раз в соответствии с этим правом, по наследству». «Если вы, не приведи Господь, решитесь на такое и отнимете у Генриха то, что принадлежит ему по праву, то я клянусь, кончится это очень плохо. Люди от вас отвернутся, и на вашу голову посыплются беды одна хуже другой. И даже мне, вашему преданному слуге, могут прийти в голову самые страшные мысли». Да мне плевать, какие там мысли тебе в голову придут. Я немедленно забираю себе все, что принадлежало Ганту. Йорк больше не в силах выносить этот королевский беспредел. Прощай, король, грядущее темно, что сбудется, нам ведать не дано. Добавлю только, уходя отсюда, добром не кончишь, если начал худо. Уходит. А дальше происходит весьма странное. Король отдает распоряжение, посылает буши за графом Уилтширом, велит скорее доставить его сюда. Уилли Хаус. Граф Уилтшир – это Уильям Лес Лескруп, хранитель королевской казны и доверенное лицо Ричарда. Понятно, что он необходим для быстрейшего оформления владений покойного Ганта, герцога Ланкастера в собственность короны. «А нам пора отправляться в Ирландию», — продолжает Ричард. «Пока я буду отсутствовать, пусть правит государством дядя Йорк. Он справедлив и нам всегда был предан». Пойдемте, королева», — обращается он к супруге. «Да не грустите вы. Близок час разлуки, нет времени для горести и скуки». Трубы, король, королева, Амерль, Буши, Грин и Бегот уходят. «Ну и как вам это нравится?» Дядя Йорк только что открыто заявил, что Ричард II плохой король, упрекнул племянника в нарушении законов, предупредил, что добром его правление не кончится. Более того, пригрозил, что такое поведение Ричарда заставит дядюшку подумать о том, чтобы нарушить клятву верности королю. И что в ответ делает племянник? Оставляет мятежного дядю править страной в свое отсутствие. Он глухой? Или может быть тупой. Ему фиолетово на обвинение Йорка. Похоже, наш король Ричард — типичный нарцисс, не допускающий даже мысли о том, что его можно за что-то не любить. Самоуверенный, самовлюбленный тип. Ну да, он же в пятнадцать лет справился с многотысячным восстанием, так что ему ворчание какого-то престарелого дядюшки? Побухтит и заткнется никуда не денется. Итак, основная масса действующих лиц покинула сцену, остались только трое Нортемберленд, Рос и Уилоби. Что ж, друзья мои, доблестный герцог Ланкастер умер, констатирует Нортемберленд. Теперь Титул перейдет к сыну, и лордом Ланкастером станет Генрих, добавляет Рос. Титул-то перейдет, а вот владение Генрих не получит. Удрученно замечает Уэллови. Если бы в нашей стране была справедливость, он получил бы и титул земли, говорит Нортемберленд. Рос скрипит зубами от бессильной ярости. Я, конечно, буду молчать, потому что жить хочется, но на сердце уже столько накипело, что оно вот-вот порвется в лоскуты. Говори, требует Нортемберленд, не молчи. Я обещаю тебе. «Ни одно твое слово не выйдет за пределы этой комнаты». Уиллоби подбадривает Росса. «Ты о Генрихе хочешь высказаться? Говори, не бойся, я всегда рад услышать любое слово, которое пойдет ему на пользу». «Да какая может быть польза от моих слов?» — вздыхает Росс. «Разве что мое сочувствие тому, что у него отнимают наследство. От сочувствия много ли проку?» Тогда Нортемберленд решает подать пример и первым начинает катить бочку на Ричарда II. «Генрих — принц королевской крови, и это просто позор, что с ним так обходятся. Впрочем, так отвратительно обходятся со многими в нашей стране. Наш король не король. Им управляют презремные льстецы. Стоит только им по личной злобе шепнуть королю про кого-нибудь... У него король тут же отнимает и жизни, и имущество, и детей. Росс убеждается, что в обществе Нортемберленда и Уилоби можно говорить то, что думаешь, и тоже предъявляет свои претензии. Народ отвернулся от Ричарда, когда он непомерно увеличил подати, а когда ввел штрафы за родовые распри, отвернулось и дворянство. Уилоби подхватывает. Каждый день или вводят новые поборы, или требуют какие-нибудь пожертвования. До чего мы так дойдем? Он страну разорил не войнами, говорит Нортемберленд. Ричард же вообще не воевал. Он просто отдал по договорам все то, что завоевали его славные предки. Его мирная жизнь выходит для страны накладнее, чем война. Все трое приходят к выводу, что король является несостоятельным должником, и над ним нависли позор и неминуемая погибель. Насчет несостоятельного должника тоже чистая правда. Ричард II стремился сделать свой двор максимально пышным и превзойти в роскоши всех своих предков-королей, а в результате оказался по уши в долгах, которые не мог выплатить. «При таких огромных налогах у него не нашлось денег на ирландскую войну, так он теперь решил ограбить наследника», — возмущается Росс. «Причем не кого-нибудь, а своего двоюродного брата», — подхватывает Нортемберленд. «А мы, как покорное стадо, молча смотрим на это, хотя и понимаем, что надвигается буря, и дальше будет только хуже». «Да, мы молчали и терпели», — соглашается с ним Росс. Но мы терпели так долго, что болезнь оказалась запущена до нельзя, и теперь уже ничего не исправить, катастрофы не избежать. А вот тут ты не прав, осторожно возражает Нортемберленд. Надежда есть, но я пока воздержусь раскрывать подробности. Уиллоби и рос на перебой кидаются упрашивать Нортемберленда быть откровенным и ничего не утаивать и Нортемберленд решается раскрыть секрет. «Сегодня я получил известие, что Генрих Боллингброк, граф Херрифорд, во главе войска отплыл из Франции. У него восемь кораблей и три тысячи солдат с полным вооружением. Они планируют пристать на севере, дождаться, пока Ричард отбудет в Ирландию, и начать продвижение. Если хотите сбросить рабское ярмо и дать нашей родине шанс, «Поехали со мной, примкнем к Генриху. Если боитесь, я поеду один, а ваше дело молчать, никому ни слова». Росс и Уиллоби радостно соглашаются поддержать протестные инициативы. Уходят. «Вам не кажется, что в среде приближенных короля Ричарда началось то, что сегодня называется расколом элит?» На дворе 1399 год. На трон король сел в 1377 году, и за 22 года правления он, похоже, окончательно достал не только свой народ, но и самых верных дворян. Ай, как плохо! Барон Уиллоуби, де Эрсби и барон де Росс действительно примкнули к Генриху Боллингброку, как только тот высадился на английский берег. Что же касается прибытия Генриха Боллингброка, то тут автор пьесы явно погорячился. Солдат было не три тысячи, а всего триста. И приплыл в Англию Боллингброк не одновременно со смертью отца, а несколькими месяцами позже. Джон Гонд скончался в феврале 1399 года, а высадка Боллингброка в Равенспуре... Ревенсперге. Состоялось лишь в июле того же года, что вполне объяснимо. Должно было пройти время, чтобы имущество Гонта успели оформить в собственность казны, и чтобы известие об этом достигло Франции, где пребывал Генрих. А потом нужно было еще солдат набрать и корабли снарядить. В общем, дел не на два дня».